Экономические последствия. К 1872 году 89% всех винокуренных заводов было в аренде у евреев, а к 1980 году в губерниях Черты оседлости принадлежало до 76% всех винокуренных заводов, и по большей части они носили характер крупнопромышленный. В 1878 году 60% вывоза хлеба было в руках у евреев, а в дальнейшем вывоз хлеба осуществлялся исключительно евреями. Колоссальный по объёму экспорт хлеба из Одессы уже в 1880-е годы был практически полностью в еврейских руках. Единственным местом в Российской империи, где стремительное экономическое продвижение евреев было ограничено запретом приобретать и арендовать недвижимость, Это области войска Донского. Слишком поспешная эксплуатация местных богатств и быстрое развитие промышленности сопровождаются обыкновенно чрезвычайно неравномерным распределением капитала, быстрым обогащением одних и обеднением других. А коль скоро казаки должны являться на службу на конях и с снаряжением, то нет, допустить евреев в область войска Донского нельзя. Уже из этого решения правительства видно, до какой степени экономическое развитие и имущественное расслоение ассоциируется с евреями. Куда еврея не пустили, там и сохраняется тихая дореформенная жизнь. Пока у русского рубля обернётся 2 раза, у еврея он обернётся 5 раз. Считать ли, что еврейский капитализм так уж вреден для всех остальных? Не уверен. Ведь после изгнания евреев из Киева жизнь там подорожала, а отнюдь не подешевела. Выгодное это дело оборачивать рубль 5 раз, пока у других он обернётся только 2 раза. Так что печалиться надо не о еврейской оборотности, плакать надо скорее о том, что в руках русских купцов рубль оборачивается недостаточно быстро. Впрочем, есть группа русских купцов, у которых рубль крутится так же или, по крайней мере, в сравнимых масштабах быстро, как и у евреев. Это старообрядцы. Если промышленное чудо Иванова Нижнего Новгорода и других городов центра России почти никак не связано с евреями, это не из-за запретов правительства, устроившего и такую русскую резервацию вокруг первоопостольной. Дело тут в второватости в энергии местных купцов, в их способности делать не хуже и только. В эпоху Александра II ослабевает прессинг на старообрядцев, им разрешено наконец хотя бы не скрываться и не прятаться, как прятались в своё время мораны, продолжавшие тайно исповедовать иудаизм. И начинается рассвет русского капитализма в Москве. Это эпоха основателей семейных состояний Гучковых, Милюковых, Третьяковых и многих-многих других, менее богатых и известных. А одновременно и по тем же причинам в эпоху Александра II вся богатая еврейская буржуазия была лояльна к монархии. Именно в это время создались крупные состояния Поляковых, Бродских, Зайцевых, Балаховских, ашкенази. Но и потом, когда еврейская буржуазия стала куда менее лояльной к престолу, еврейский капитал и уже сложившиеся группировки и поднимающиеся новые буржуа проникал в самые невероятные места. Евреи вели торговлю скотом в Забайкале и занимались добычей угля в Анжеро-Суджинском бассейне, золотодобычей на олене. Ленскому золотопромышленному товариществу, в котором основная часть акций принадлежала сыновьям барона Гинзбурга, принадлежали знаменитые ленские прииски. Условия жизни и труда на этих приисках – 15-16 часов рабочий день, система штрафов, скверное питание, очень низкая зарплата – Вызывали 29 февраля 1912 года стихийную забастовку на Андреевском прииске. Поводом к забастовке стала выдача гнилого мяса в лавке. Забастовщики требовали не так уж много: восьмичасового рабочего дня, отмены штрафов, повышения зарплаты на 30%. В общем, никакого покушения на основы основ. Никаких шагов навстречу администрация приисков не сделала. И забастовка распространилась на остальные прииски Лены, Витима и Алёкмы. Правление не нашло ничего умнее, как договориться о посылке войск. Власти арестовали почти всех членов стачечного комитета, так сказать, главных бунтарей. 4 апреля толпа рабочих, больше двух тысяч человек, двинулась к правлению Надеждинского прииска, чтобы вручить чиновникам прокуратуры свой протест и потребовать освобождения товарищей. По команде жандарма Терещенкова солдаты открыли огонь. Около 270 человек было убито или скончалось потом от ран. Порядка 250 было ранено. Точные цифры потерь мы уже никогда не узнаем, потому что многие хоронили своих покойников, не поднимая шума. Многие ранены и старались отлежаться, не сообщая о причинах своего состояния. Ленский расстрел, что называется, вошел в историю. Он вызвал по всей империи стачки и митинги протестов, в которых поучаствовало не менее 300.000 человек. И либеральная и революционная интеллигенция использовала его в своих целях для беспощадной критики политического строя Российской империи и правительства. Во всей разъярённой либеральной прессе никто на главных акционеров, включая сыновей Гинзбурга, не указал. Высказывает своё мнение почтенный метр, ветеран борьбы с коммунизмом Александр Солженицын. Действительно, Вон они, главные виновники, Гинсбурги. Любя идею эксплуатации жидами русского народа, Александр Исаевич создает у читателя полное впечатление – вот оно. Мелкие арендаторы спаивали народ, Гинсбурги же с той же беспощадностью кормили рабочих гнилым мясом, а не ели – расстреливали. Только вот не договаривает почтенный мэтр, как ему это, увы, свойственно. не договаривает он, что в правлении акционерного товарищества Лензолота, кроме Гинзбергов, состояли ещё знаменитый Путилов, Путиловский завод в Петербурге, Вышнеградский, а в числе крупных акционеров состояли Витты и императрица Мария Фёдоровна, мама Николая II. Имея такую крышу, правление вело себя так решительно во время стачки. На фоне таких акционеров и Гинзберги казались сущей мелочью. Так что, боюсь, какие бы неправильные выводы не делали революционеры, но главных виновников они называли правильно, и были это не Гинзбургы. Еврейский же капитал в 1880-е годы проникает и в судоходство. В 1883 году под руководством Давида Марголина создавалось крупное судоходное общество для перевозок по Днепру и его притокам. В 1911 году флот общества насчитывал уже 78 пароходов. осуществлявших 71% всех перевозок в бассейне Днепра и в торговлю нефтью и нефтепродуктами. В начале XX века в Баку крупнейшими среди них была фирма Мазут, принадлежавшая братьям Поляк и Ротшильдам, имеющая за собой Ротшильда. Каспийское Черноморское товарищество добывать нефть, мазут не имело права, но занималось нефтеперегонкой и торговало керосином и бензином. В 1912 году 92% всей хлебной торговли Российской империи было в руках евреев. Говоря о банковском деле, легче назвать банки, в которых не было евреев ни в числе видных акционеров, ни в дирекции, ни среди крупных служащих. Это Московско-купеческий и Волжско-Камский банки. Пары правительство пыталось сдерживать рост еврейского капитала. В 1903 году введён был запрет евреям приобретать недвижимое имущество по всей империи, вне черт и городов и местечек. То есть реально запрет владеть сельскохозяйственными угодьями. Как и все остальные запреты того же рода, своей цели он не достиг. Еврейские помещики имели при царской власти более 2 млн гектаров земли, особенно при сахарных заводах на Украине, а также большие менее в Крыму и в Белоруссии. Барону Гинзбургу принадлежало в Джанкойском районе 87 тысяч гектаров, фабриканту Бродскому – десятки тысяч гектаров. Вместе с сыновьями Бродский к началу 20 века прямо или косвенно контролировал 17 сахарных заводов. Всего же около сахарной промышленности питались сотни тысяч еврейских семейств в качестве посредников при продаже сахара и так далее. Неудивительно, что среди евреев было так много врагов Столыпинской реформы. Аграрные реформы, основанные на передаче земли исключительно в руки тех, кто обрабатывает ее личным трудом, нарушили бы интересы некоторой части еврейского населения, находящегося при больших хозяйствах еврейских землевладельцев. Замечу еще, что земли, сосредоточенные в руках евреев-помещиков, до 1903 года оставались у них. Помещик Бронштейн, папа Льва Троцкого и Вера Инбер оставался помещиком вплоть 2918 года. В этом достопамятном году он счёл нужным приехать к сыну в Петроград и высказать о нём всё, что думает по поводу революции и участия в них сыночков почтенных людей. В честь Льва Троцкого его отец не сгинул в подвалах ЧК. К Первой мировой войне евреи, вопреки всем попыткам их сдерживать, составляли 35% торгового класса России, при том, что было их 6 млн из 150 млн населения империи. То есть 4%